Глава 35 Обдумать происшедшее и как-то среагировать я не успел. Стоило девушке упасть, как откуда-то сверху раздался вой полицейские сирены, и громкий механический голос произнес «Всем оставаться на местах! Это полицейская операция!» Черт! Подстава! Как же я сразу не понял это? Из-за усталости уже совсем ничего не соображаю. Только вот странно, зачем кому-то понадобилось подставлять меня таким образом? Если это связано с тем, что мы похитили человека, то разыгрывать такое просто глупо. Тем временем с неба быстро спикировал полицейский флайер, из которого выскочили три копа. Двое в броне и с винтовками сразу же взяли меня на прицел. Третий же в штатском негромко даже как-то лениво приказал «На колени, руки за голову и без глупостей!» Глупостей я делать и не собирался. Во-первых, бессмысленно. Прежде чем что-то успею сделать, меня просто пристрелят. А во-вторых, почему-то не было ощущения опасности. Вот точно был уверен, что мне ничего не грозит. Откуда взялось это чувство, понятия не имею. Возможно, виной тому все та же усталость. А может быть, мое измученное подсознание само все проанализировало и сделало какие-то выводы? Выполнив команду копа, я опустился на колени и завел руки за голову. Меня быстро и ловко обыскали, изъяв все оружие, включая нож, а затем защелкнули за спиной наручники, грубо подняли на ноги и толкнули в сторону флайера. Самое интересное, что проубившуюся об стену девчонку все как будто бы забыли. Все время, пока мы куда-то летели, как позже выяснилось в участок, копы молчали. Лиц двоих в броне видно не было, а полицейский в штатском смотрел в окно, совсем не обращая внимания на меня. Странно. По идее, сейчас самое время, чтобы всячески запугивать и прессовать задержанного, дабы к месту назначения он прибыл уже тепленький и готовый подписать все, что угодно. Хотя, может быть, я чего-то не понимаю. В участке меня не заставили томиться в ожидании, а сразу же провели в какой-то кабинет. Перед дверью сняли наручники и грубо впихнули внутрь. В кабинете или, скорее, допросной. Сидел, закинув ноги на единственный стол, молодой темноволосый парень, одетый в дорогой строгий костюм. Он с неподдельным интересом меня разглядывал, не делая попытки заговорить. Я пожал плечами, усевшись на стул, стоявший напротив него, принялся растирать затекшие от наручников руки. Хм, хмыкнул парень, который, видимо, ожидал от меня совсем другой реакции. А мне, если честно, было как-то пофиг. Я устал и больше всего хотел сейчас выспаться, пусть даже в тюремной камере. «Даже не спросишь, зачем тебя сюда привезли?» — улыбнувшись, поинтересовался парень. «Ты не похож на копа», — вместо ответа равнодушно сказал я. «Так я и не коп?» Он развел руками, как бы извиняясь за такое недоразумение. «Понятно». Все так же без эмоций кивнул я. «Да?» «И что ж тебе понятно?» «Что тебе что-то от меня нужно». догадливый да, довольно кивнул парень. «Мне это нравится». «Поздравляю», — сухо сказал я. После этой фразы он неожиданно расхохотался и, протянув руку, представился. «Меня зовут Марко Эспозито, и ты мне должен». «С чего это?» — после секундных раздумий спросил я, не делая попытки пожать его руку. избитых парней в баре помнишь? Ну, не стал я отпираться. Один из них работает на меня, и сегодня вечером у него было запланировано важное дело. Не мои проблемы. Я его не трогал, сам полез драться. Нет. Улыбка мгновенно пропала с лица Марка. Теперь он был похож скорее на хищника добычу Это уже твоя проблема, парень. На тебе теперь долг, который придется отдавать, хочешь ты того или нет. Иначе вместо меня с тобой будет беседовать следователь, который предъявит обвинение в попытке изнасилования. А ты знаешь, что делают с насильниками в тюрьме? Так что выбор у тебя простой. Или поработать немного на меня, или сесть. Что нужно делать? Устало спросил я через минуту. Действительно, выбор невелик. И в первом случае я хотя бы останусь на свободе. Вот? Парень картинно щелкнул пальцами. Это уже совсем другой разговор. Тот придурок, которого ты отправил в больницу, должен был сегодня драться. Подпольные бои без правил, слышал про такие? А так как он не в состоянии это сделать, то тебе придется его заменить. Ну и заодно изредка будешь работать моим телохранителем. Бывают у меня... он замялся, подбирая слово. «Интересные встречи». «Оплата». «Чего?» В этот раз, мне кажется, удалось его по-настоящему удивить. «Какая оплата? Ты мне должен, если не забыл». «Послушай, Марка», — спокойно сказал я. «Чтобы нормально драться в этих твоих боях, мне нужно где-то жить, тренироваться, питаться. Да и вообще деньги никому никогда не мешали». «Логично», — задумчиво кивнул он. «Хорошо. Десять процентов от заработанных на тебе денег». «Пятьдесят». «Парень, ты бы не наглел. Я ведь могу и другого бойца найти, а тебя в тюрягу упрятать». «Видел я твоего бойца», — усмехнулся я. «Много на таком точно не заработаешь». Марко вместо ответа задумчиво посмотрел мне в глаза и принялся пальцами выбивать дробь по столу. 20 процентов», — наконец сказал он. «И я найду тебе квартирку и зал для тренировок. Отработаешь полгода и свободен». «Согласен», — сразу ответил я. «Деньги сейчас не самое важное. Полгода на него я в любом случае работать не буду. А вот кое-какие плюсы от такого знакомства поиметь можно». «Только мне еще нужна информация. Я думаю, для тебя не составит труда ее добыть». «Какая информация?» «Впрочем, неважно потом расскажешь. Сейчас некогда по рукам?» Он снова протянул руку, и я в этот раз ее пожал. После этого Марка довольно стукнул ладонями по столу и встал. «Помчали! Бой через два часа!» «Как через два часа?» — возмутился я. «Мне выспаться нужно. Да и поесть не помешало бы». «После боя выспишься!» — отмел он мои возражения. А поесть я тебе по пути организую. Да какой из меня сейчас боец? Так, парень, послушай меня. Тебя как зовут, кстати? Томас. Так вот, Томас, судя по тому, как ты уделал моего человека в том баре, боец из тебя хороший. А для меня реально важен этот бой. На него придут серьезные люди, понимаешь? Серьезные. И если я не выставлю своего человека, то пострадает моя репутация. А этого никак нельзя допустить. «Если ты отказываешься, то мне проще попробовать найти кого-то еще, а тебя отправить в тюрьму, понятно?» Я в ответ лишь хмуро кивнул. «Хорошо, что понятно», — все так же серьезно сказал он. «И запомни еще кое-что. Пока не отработаешь долг, то я твой босс. Я говорю, ты делаешь, без вариантов. А будешь показывать свой гонор, отправишься в тюрьму. Дело закрывать пока что никто не будет. А теперь поехали». «Мои вещи», — решил напомнить я про отобранные пистолеты и нож. «Получишь после боя», — отрезал марко Спорить было бессмысленно. Тем более сейчас, пока я совершенно не в курсе ситуации. Да к тому же у этого человека определенно хорошая связь, если он смог в рекордные сроки организовать такую подставу с участием полиции. А значит, есть шанс, что он поможет мне узнать, кто захватил единорога. Выйдя из участка вслед за Марко, я остановился и с удивлением увидел... Наверное, это можно назвать лимузином. Длинная сверкающая машина парила в полуметре от земли и своим видом совершенно не вязалась с этим районом. Мой новый босс привычно открыл заднюю дверь и жестом показал следовать за ним. Стоило мне устроиться на огромном мягком диване, как лимузин плавно, практически незаметно тронулся, и, постепенно набирая скорость, куда-то нас повез. Марко порылся в баре и кинул мне пакетик с какими-то орешками. «Перекуси пока», — сказал он. «Нормально поешь после боя». «Кстати, насчет боя. Мой человек должен был продержаться как минимум три раунда. На большее, увы, я не рассчитывал. Ты же, думаю, вполне можешь победить». «Просто победить?» «Не обязательно возиться три раунда?» — хрустя орешками спросил я. Хм, ну да, просто победить. Только учти, противник будет серьезный. Конечно, не планетарного уровня, но легкой победы не жди. С виду он крупный и неповоротливый, но на самом деле это не так. Ожидать от него можно любой подлянки. Правила какие-нибудь есть? Не бить ниже пояса, не выдавливать глаза. И это не правила, а рекомендация, которой придерживаются почти все бойцы. Есть, конечно, полные отморозки, но их стараются фильтровать. Ладно, ешь и готовься, мы уже подъезжаем. Действительно, буквально минуты через три лимузин остановился перед огромным зданием, больше всего походившим на какой-то склад. Перед ним уже были припаркованы множество машин и флайеров. Покинув салон, Марко провел меня внутрь через боковой вход, возле которого стояла охрана, и не было такой толпы, как у главного. Внутри, пройдя узкими коридорами, мы попали в маленькую комнатку, в которой на небольшом столике лежала стопка полотенец, яркий халат, в каких выходят на бой боксеры, перчатки без пальцев и боксерские же трусы. «Переодевайся!» — приказал босс и оставил меня одного. Скинув свою одежду, я внимательно осмотрел трусы, убедился, что они чистые, и решился их напялить. Сверху накинул халат и вышел из комнаты. Марко о чем-то беседовал с мужиком, одетым в такой же костюм, как и он сам. Увидев меня, он кивком попрощался с собеседником и повел меня дальше, как оказалось, в зал. Зал был полностью забит людьми, которые разве что на головах друг у друга не сидели. Единственным свободным местом был ринг, к которому мы и направились. Толпа, заметив меня, одетого в халат с накинутым на голову капюшоном, радостно зашумела и расступилась, давая возможность пройти. Возле ринга Марко хлопнул меня по плечу и сказал... «Давай, Томас, сделай его!» Перебираясь через ограждающие канаты, я думал только о том, что все это очень странно и быстро. Еще несколько дней назад я был капитаном собственного космического корабля, а сейчас собираюсь участвовать в боях без правил, потому что какой-то мелкий мафиозный босс не оставил мне выбора. И самое необычное во всем этом то, что я не испытываю практически никаких эмоций. Даже злость и та прошла после драки в баре. Осталась только пустота. Да, именно так. Настоящая космическая пустота, полностью меня поглотившая. Мне было абсолютно плевать на все. На эту планету, на Марка с его угрозами и на галдящую толпу, которая с нетерпением ожидала начала боя, чтобы несколько минут прожить чужими ощущениями, хапнув хорошую дозу адреналина. Я даже на противника своего взглянул лишь мельком. Выше среднего роста, весь какой-то квадратный, он действительно производил впечатление тупого качка, нежели опасного бойца. А еще он явно не ожидал от меня ничего серьезного. Смотрел пренебрежительно, чувствуя свое превосходство. Гонг прозвучал как-то совершенно неожиданно. Для меня. Мой противник определенно его ждал и сразу бросился вперед, рассчитывая быстро закончить этот бой. И это ему удалось. Я, действуя на одних рефлексах, чуть сместился в сторону, уходя от сильного прямого удара ногой. Противник, не ожидавший такой прыти, провалился вперед, попытался быстро обернуться, но я не дал такой возможности, мощнейшим хуком попав ему в подбородок. Боец простоял неподвижно несколько секунд. а затем лицом вниз рухнул на пол, да так и остался лежать. Я же в полнейшей тишине спустился с ринга и поплелся в комнатку переодеваться. Глава тридцать шестая. Месяц. Уже целый месяц я живу на этой планете и участвую в боях без правил. После первого боя удивленный, но довольный Марко отвез меня в какую-то простенькую гостиницу, вернул пистолеты и нож, предупредил, чтобы я даже не думал бежать, и ушел, пообещав вернуться завтра. На следующий день Марко забрал меня и отвез в другой, немного более благополучный район, где поселил в довольно неплохой квартире. К тому же сказал, что рядом находится зал, в котором можно тренироваться в любое время. Я лишь молча кивал и совсем соглашался. Хоть мне и удалось как следует выспаться, но пустота, поселившаяся внутри, так никуда и не делась. Единственное, что я все же спросил у Марка, когда он собирается выполнить свою часть соглашения, а именно кое-что для меня узнать. Выслушав мою историю про захват корабля и смерть товарища, он вначале не поверил, а я не стал убеждать и что-то доказывать. Просто сказал, что именно я хочу узнать и все. а уж верить или нет его дело через день марко сообщил что все проверил и пообещал собрать всю возможную информацию про единорога. Я же в ответ лишь хмуро кивнул и отправился в зал тренироваться С тех пор дни для меня стали абсолютно однообразными ежедневные тренировки, на которых я выматывался полностью пытаясь таким образом вытеснить из головы тяжелые мысли. Кааждые выходные бой с новым соперником, неизменно заканчивавшейся моей победой, и изредка сопровождение Марка, где от меня требовалось только стоять рядом с ним с каменным лицом, изображая преданного охранника. После второго боя, на котором я также быстро положил противника, Марка попросил быть более сдержанным и оттягивать победу хотя бы на пару раундов. «Люди приходят посмотреть на бой, а видят только один-два удара», — сказал он. Еще несколько таких побед и против тебя перестанут выставлять бойцов. Но если ты немного поиграешь с противником, а затем эффектно его положишь, то этим завоюешь любовь толпы, что позволит нам перейти на другой уровень. Я лишь равнодушно кивнул, и в зале стал оттачивать чисто кикбоксерские удары, пытаясь отойти в сторону от крепко вбитой за последнее время боевой техники. Во время тренировок я каким-то краем сознания отмечал, что мои сила скорость и реакция с каждым днем улучшаются. Началось это после первых тренировок с игроком. До них тоже был довольно заметный прогресс, но он ни в какое сравнение не шел с тем, что стало получаться позже. Словно запустился какой-то скрытый механизм, улучшающий мои навыки с каждым днем. Игорь, помнится, очень сильно этому удивлялся и все пытался докопаться до причины, правда безрезультатно. Во время третьего боя зрители просто выли от счастья, глядя на то, как я гоняю противника по рингу, не делая попыток положить его раньше времени. Последующие бои прошли в том же ключе и сделали мне репутацию, которой был очень рад мой работодатель. Марко вообще оказался довольно странным человеком. Во-первых, он был сыном крупного преступного босса, но на отца работать не захотел. Не потому что решил остаться чистеньким и заниматься только законными делами. Нет, он захотел всего добиться сам, чтобы что-то доказать то ли отцу, то ли самому себе. Начал он с подпольных боев в неблагополучном районе и мелкого рэкета, надеясь постепенно сделать себе имя в преступном мире. Правда, получаться что-то у него начало только с моим появлением. По его словам, такого удачливого бойца очень трудно найти. Марко вообще взял за привычку частенько заваливаться по вечерам ко мне в квартиру, выпивать в одиночестве, я пить отказывался, ссылаясь на режим тренировок, и рассказывать мне про все на свете. Про Эльдорадо, свое детство, свою семью. Иногда в пьяном угаре он начинал плакаться, как же ему не повезло с отцом. Постоянно находиться в его тени, и из-за этого очень сложно добиться чего-то самому. Не знаю, чего именно он хотел добиться, но пока что у него получалось только доводить меня до белого коленя. Я несколько раз едва сдерживался, чтобы не свернуть ему шею, настолько эти разговоры начинали бесить. Даже равнодушие ко всему отступало на какое-то время. Но Марка этого не замечал, продолжая общаться со мной так, будто мы лучшие друзья. А мне приходилось сдерживаться, потому что информацию по единорогу он действительно искал, хотя пока что и безуспешно. В это утро, отоспавшись после очередного боя и приняв душ, я собрался, как обычно, идти в зал. Но моим планом помешал Марка, заявившийся, как всегда, без предупреждения. правда, в этот раз не ночью и трезвый, да к тому же и не один. Открыв входную дверь, я увидел стоявшую рядом с ним очень красивую темноволосую девушку. «Знакомься», войдя в квартиру жизнерадостно сказал он, «моя сестра Моника, она наконец-то почтила своим присутствием нашу отсталую планету». Я в ответ лишь чуть заметно кивнул, мельком пробежавшись взглядом по великолепной фигурке девушки. Она же, наоборот, разглядывала меня внимательно, но с таким видом, с каким обычно выбирают породистого щенка. «Ладно, познакомились и хватит», — устроившись на диване, улыбнулся Марка. «Пора дела делать. У тебя есть что-нибудь выпить?» «Нет». «Хреново, и с собой не захватили», — сокрушенно покачал головой он. «Братец, ты уже и по утрам пьешь», — капризным голоском протянула Моника. эх с такой жизнью кто угодно запьет». «Ха, с какой такой? Отец тебе сто раз говорил, бросай заниматься ерундой и иди учиться, так нет же, гордые мы». «Хотя лично я считаю, что это не гордость, а глупость». «Мо, они мы сюда ругаться пришли?» устало спросил Марка. «Вот еще. Делать мне больше нечего, как только с тобой ругаться», фыркнула девушка. а затем, посмотрев, как я с невозмутимым видом складываю вещи в спортивную сумку, спросила. «Слушай, а он всегда такой неприветливый?» «Ага!» — хохотнул марко «Это еще нормально! Видела бы ты его на ринге! Томас, да перестань ты фигней страдать! Садись, поговорить надо!» Я, ничего не отвечая, застегнул сумку и, сев в кресло, вопросительно посмотрел на него. «У меня хорошие новости, дружище!» Он довольно улыбнулся. Следующий твой бой будет на арене казино «Стиль». Ты понимаешь, что это значит? Это уже уровень, Томас. Уровень и деньги. Там за один бой можно заработать больше, чем здесь за 100 А если хорошо себя покажешь, то откроются новые двери. Не дождавшись от меня восторгов, он хмыкнул, немного смущенно посмотрел на сестру и развел руками, как бы показывая, в каких условиях приходится работать. Ладно, я смотрю, ты этому не очень рад. продолжил Марка. «Тогда новость номер два! Я узнал, кто увел твой корабль!» «Кто?» Подавшись вперед, хрипло спросил я. «О, смотри, ожил!» – удивилась Моника. «А я думал, он вообще разговаривать не умеет!» «Сам в шоке, сестренка!» – ухмыльнулся парень. «Марка!» – с угрозой в голосе сказал я. Он, услышав мой тон, хотел, видимо, возмутиться. но, взглянув мне в глаза, поперхнулся заготовленной фразы и сразу назвал имя. «Некий Пенал Полуст. Как мне сказали, он мелкая сошка с Новой Аризоны, что в секторе САП. На побегушках у своего брата. Кто его брат, пока не выяснили, но в ближайшие дни ту информацию обещали мне предоставить. Эй, Томас, ты в порядке?» Я не ответил, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. «Чёртов пенопласт!» Я за это время и думать про него забыл, а захват единорога приписывал картелю, мстить которому в одиночку не просто глупо, а самоубийственно глупо. А оказалось, что во всем виноват мелкий бандит с Новой Аризоны, который ничего не забыл и не простил. Мне надо как можно быстрее покинуть эту планету. Находиться здесь теперь я попросту не смогу. Только вот как? Если денег на билет куда-нибудь мне хватит... Марко сдержал слово и отстегивал мне 20% с заработанных на боях денег, причем наличными, то улететь с планеты мне никто не даст. Марко как-то упоминал, что стоит мне купить билет, как меня сразу же арестуют. Он обещал снять все обвинения через полгода, когда я якобы отработаю свой долг. Но верить ему нельзя. Да и полгода ждать... Нет, я просто не выдержу. Свихнусь раньше. И дело даже не в том, что мне хочется убить этого урода пенопласта. Нет. На единороге осталась моя команда. Мои люди, которые могут быть живы. Томас! Прорвался сквозь мои мысли требовательный голос Марка. Я спрашиваю, ты в порядке? Да, я в порядке. Открыв глаза, ответил я. Точно? А то мне показалось, что ты сейчас подлокотники оторвешь. Я перевел взгляд на свои руки и только сейчас заметил, что вцепился в кресло. Да так сильно, что аж пальцы побелели. «Все в порядке», — с трудом разжав руки, повторил я. «Хм», — задумчиво хмыкнул он. «Ну ладно, тогда третья новость. Хотя это даже не новость, а скорее просьба. Моника сегодня вечером приглашена на день рождения к подруге и хочет, чтобы ты ее сопровождал». «Нет». Ни секунды не раздумывая отказал я. Еще не хватало мне тусоваться с местными мажорами. В теперешнем состоянии могу и убить кого-нибудь. «Вот видишь, сестренка?» Ничуть не удивленный моим ответом сказал Марка. «Томас у нас не любитель приемов. Он вообще из квартиры выходит только в зал». «Марка, ну ты же обещал!» капризно воскликнула Моника. «Я обещал спросить и спросил?» парень развел руками. а приказать ты ему не можешь нахмурилась девушка мо не так дела не делаются наставительно сказал марко ты слишком давно не была дома и совсем не понимаешь чем я сейчас занимаюсь представляешь том отец ей на восемнадцать лет подарил гиперяхту с пилотом так эта девчонка с тех пор всего три раза прилетала на планету все путешествует где то и еще имеет наглость попрекать меня тем что я не иду учиться марка ну я не могу прийти туда одна В отчаянии воскликнула Моника. «Это же какой урон моей репутации!» «А что я могу? Томас боец, не нянька. Хочешь, чтобы он тебя сопровождал, уговаривая его сама?» «Так, значит, да». Девушка гневно посмотрела на брата, немного посверлила его взглядом, но, не добившись никакого результата, повернулась ко мне. «Томас, правильно?» «Так вот, Томас...» Мне нужно, чтобы ты сегодня вечером пошел со мной на прием в честь дня рождения моей подруги. Я плачу двадцать тысяч кредитов. Хорошо, быстро ответил я, заставив брови Марка удивленно взлететь вверх. Плевать. Пусть хоть Джигало меня считает. Услышав про яхту с гипердвижками, я немедленно пожалел о том, что так быстро отказался. А тут такая причина передумать и не вызвать подозрений. Остается только как-то заманить Монику на яхту. В крайнем случае это можно сделать и под стволом пистолета. «Ха!» – девушка в победном жесте вскинула вверх указательный палец. «А ты говоришь, что я отстала от жизни? Деньги, братец, не везде деньги!» «Да уж», – протянул Марка. как ты даже не рассматривал такой вариант. А мне казалось, что тебя совсем не интересуют кредиты, Томас. Томас, эй, ты чего опять завист Я вновь не ответил. Не ответил по той причине, что на ком мне пришло сообщение, чего не случалось весь последний месяц. Но удивило даже не это, а имя отправителя. Буцефал